«По двенадцатое. Первая удача. «Так, говорить буду я», — железным тоном сказал я согруппникам, когда сообщил радостную новость, что идем работать на Мстителей. «Кто нанимает на работу горняков пятого уровня?» — удивленно переспросила Луна. «Я не знаю для чего, но это наш шанс отметиться». «Так, все пошли со мной. Спрут, шуруп. Вы все поняли?» Орк и гном, получивший от меня жесткий наказ, чтобы молчали, как рыбы, согласно закивали. Когда мы подошли к Эвенжерам, рядом с Людвигом и Цветульком уже стояли еще три гнома. Все-таки кто-то согласился, и не все послали Эвенжеров. «Рекомендацию получите, если друзей приведете», — сказал Людвиг твоим горным охотникам и одному ополченцу. «Плачу по семь золотых вам и по семь каждому, кого приведете». Вы за каждого согласившегося получите сверху 2 золотых. О'кей? Гномы переглянулись и кивнули. Затем развернулись и побежали, видимо, искать кандидатов. Наверное, это совсем уж нубы, которые даже не представляют, сколько им этих золотых нужно будет, чтобы потом менять профу. Ого, брови Людвига подлетели, когда он повернулся к нашей группе. Орк, деревня гномов. Шуруп сразу покосился на меня, крепко сомкнув губы. Кажется, он не собирался говорить вообще ни слова. Такой же тактике придерживался Спрут. Страж просто встал по стойке смирно и смотрел куда-то вдаль. Твои друзья что, не мы или мут получили? Я усмехнулся. Ага, получили, только от меня. Мутом называли бан за нецензурную ругань. Игрок не мог потом разговаривать некоторое время. Нет, просто Мстители очень крутой клан, сказал я. Им просто не верится, что скоро вступим. Людвиг и Цвитулёк переглянулись, едва дрогнувши уголки губ мага огня, прямо говорили, что они сюда явно не за рекрутами прилетели, а просто в поисках дешёвой рабсилы. А с рабами соблюдать договор не обязательно, значит, нам надо держать ухо востро. "Ну это как себе покажете", улыбнулся Людвиг. "Нам нужны честные и трудолюбивые игроки, которым мы можем доверять. А доверие все кланы основа". Я с опаской покосился на спрута. Тот стоял, выпучив глаза и прикусив губу. Его красное лицо так и покраснело от невероятного напряжения. Он скручивал древко копья в руках так, что, казалось, сейчас свернет его. «Еще чуть-чуть, и наш страж точно взорвется». «Что-то твой друг волнуется, так?» — хохотнул Людвиг и положил руку на плечо спруту. «Да не боись ты. Если у вас все получится, лично прослежу, чтобы приняли». «Я свое слово держу!» Он улыбнулся, потрепав спрута по плечу и убрал руку. В этот момент нашего стража затрясло, брада заходила ходуном, губы запрыгали. «Мст-э-ур-с-во-лю!» «Ох, как его прет!» — улыбнулась уже Цветулек. «Да, он так и кричал, когда его позвали!» «Ура!» — героически подал голос Шуруп и обнял за плечо спрута, со всей силы прижав его к зеленому боку. У нас сместилось чуть поближе к двоим напарникам, готовясь в случае чего помочь в сдерживании стражи. Загномку в плане её хладнокровия я не беспокоился, поэтому я был искренне рад, что теперь и наш мастер топоров проявлял чудеса сдержанности. Орк расставил ноги пошире, потому что тряска неуёмного спрута стала подталкивать его в стороны, и парочка так и стояла, трепыхаясь в непонятном танце. К счастью, наш копейщик вроде стал успокаиваться. Что нам надо делать? Я перешёл сразу к делу. Ты, я так понимаю, лидер группы, неожиданно спросил Людвиг, с интересом разглядывая всех четверых. Да. Встретились нам обоим сложных. Пока так и качаемся, уклончиво ответил я. Да лидером недалеко. А это тоже вам тут встретился, с насмешкой спросил Мак огня, указывая на Шурупа. При слове этот дёрнулся сначала орк, потом спрут. Потом они стали друг друга удерживать от нежелательных действий. Я не успел открыть рот, как Цветулёк засмеялась. А урк большой, они его издалека увидели, встретили за 2 км. Людвиг нахмурив брови, покосился на напарницу, а я же всё-таки ответил, сделав вид, что ничего не слышал. Да тут, я махнул головой на Шрупа. Ему доброжелатель подарил свиток сюда, он и прилетел на радостях, а отсюда улететь уже не совсем получается. А, "Знаем такие приколы", усмехнулся мститель. "Сами баловались. Так что делать-то надо?" повторил я свой вопрос. "Про зону Рейхена слышал?" Я едва удержался, чтобы не ахнуть. К счастью, мои тиммейты взяли себя совсем уж в железные оковы и тоже ничем не выдали себя. Но ну, форум весь гудит про это, только я ни фига не понял, ответил я, решив показать себя совсем уж новичком. "Куда вам, нубам?" сказал Людвиг. "Значит так, «Пост и завтра. Там будет очередной выброс. Вам надо туда прибыть. К свитке перемещения дадим». «А рекомендашки?» — спросил я, делая акцент на том, что нас даже не золото больше беспокоит, а именно возможность вступления в клан. Но слово «выброс» я сразу отправил в закрома памяти, чтобы потом поискать в интернете. «Ну, как сделайте, делаю», — начал было Людвиг. Я оборвал его. «Э, нет, так не пойдет». Когда мы его сделаем, мы вам уже не нужны будем. Мак огня недовольно скривился, и по его виду стало ясно, что умных нубов он не переваривает. Вам надо будет принести нам камушки, вставила слово цветулёк. Когда будете нам отдавать, можем обменять на рекомендашки. Я усмехнулся. Можем обменять было интересным вариантом. А можем не обменять. Если это было что-то типа осколков разума, то достаточно убить такого нуба и собрать тлут. Да даже если перед 70-м будет стоять 30 игроков 5-го уровня, он их всех может положить в течение 10 секунд. Главное, чтобы далеко не разбежались. «Цветулёк имел в виду, что мы обязательно дадим взамен ваших услуг то, что обещали», поспешил поправить свою напарницу Людвиг. «И тут случилось чудо», — заговорил Спрутку с усилием выстреливая каждую фразу на выдохе. «Я просто рад буду написать об этом на форуме, что мстители взяли меня на работу и что я скоро буду в их клане, потому что они обещали». Сказав это, наш страж снова замолчал, хлебнув воздуха. «У меня только брови подпрыгнули. До чего же стойким он оказался? И при этом какую идею подсказал?» «Зачем на форуме?» — насторожился Людвиг. «Понимаете...» Мы не хотим особо распространяться насчёт этого, там очень ценный ресурс. Ага, так я и поверил вам, господин Людвиг. Про ресурс вполне может быть, но вот тема на форуме явно лишняя шумиха. Раньше во многих играх можно было создавать твинков, то есть вторых, третьих или даже ещё больше персонажей, оставляя при этом самую старшую основу. По отрями так нельзя. Поэтому шанс того, что в стартовой деревне ты наткнешься на грамотного игрока, довольно мал. И многие решаются удалить прокачанную основу. «Да мы не хотим, чтобы об этом узнало много народу. Горняков и так полно. Как мы всех в клан примем?» Снова подала голос Цветулек. Людвиг сразу закрутил головой, проверяя, нет ли вокруг народа, а затем прошипел напарницы. «Заткнись! Офигел? Я главнее тебя!» Маг огня только хлопнул себя по лбу, сокрушенно качая головой, а потом повернулся к нам. «Ладно, хорошо, голду сейчас дам со свитками, а после завтрака к «прилетите» к Рейхану дам рекомендации». Так называемые рекомендашки — возможность вступить в клан или академ без приглашения. То есть лежит у тебя такая бумага в инвентаре, и выбить ее нельзя, и никто ее не может аннулировать. Даже если лидер в клане сменился, рекомендашка имеет силу. Большинство новоиспечённых кланов едва они получают возможность выпуска такой бумаги, суют их направо и налево, и у некоторых к 30-му уровню инвентарь забит таким добром. Но рекомендашка от топового клана дорогого стоит. Конечно, после вступления в клан тебя могут и выгнать, но это отразится на репутации. Будет много таких случаев, и рекомендация от твоего клана не будет ничего стоить. Топы такого себе позволить не могут. Только без обмана, я запомнил ваши ники. Предупредил Людвиг, профы, чтоб взяли. Он полез за пазуху, открыв у себя, видимо, инвентарь, как вдруг опять сказал: "Блин, совсем забыл. Качаться вам дальше нельзя. Там порог пятый уровень. Если вдруг ещё апнете, не пройдёте". Я только крякнул от такой новости. Блин, а ведь хотел ещё поиграть. У нас тут шестой левел намечается. Я оглянулся на своих, высматривая все ли согласны. Кроме нелюбви к Мстителям, больше ничего я в их взглядах не увидел, поэтому повернулся и сказал «Окей». После того, как мне в руки высыпали золото сразу за всех членов группы, да сверху еще кинули четыре свитка, я впервые почувствовал, что моя задумка сдвинулась с места. Все-таки усиленно качаться, зная, что потом сто процентов попадешь в клан, намного легче. Расчитавшись, эвенджеры сразу потеряли к нам интерес, и мы поспешно ретировались с площади. Пробежав по центральной тропинке чуть ли не половину селения, мы нырнули в небольшой дом. Офигеть, выдохнула Луна. Честно, я думал, что спрут к этому моменту уже успокоился, но я ошибался. Сволочь, он с разбегу пнул стену дома. Урод, доверие на хрен, слово он держит, убью. Даже шуруп с удивлением смотрел какие эмоции бушевали в маленьком гноме. Страш неистово бил ногой по стене, рычал и душил воображаемого Людвига. И я даже забеспокоился, как бы из-за шума не вышел разбираться местный. «Ну что, народ?» Я хищно улыбнулся. «Рекомендации в кармане. Послезавтра летим к Рейхену. Не согласятся, улетим снова на кач». «Ну, надеюсь, они согласятся. Не хотелось бы просто так профу туфтовую брать», вздохнула луна. Не думаю, что мстители будут так разбрасываться обещаниями. Хотя, скорее всего, это же будет просто академия. Да у них в академии народу тьма. Некоторые там месяцами сидят, даже с 70-м уровнем, сказал Шуруп. Ничего, на осады берут и академицев, сказал я. Луна посмотрела на меня и покачала головой. Я вот сколько пытаюсь разгадать твой план, то всё больше путаюсь. Ты можешь рассказать что-нибудь более конкретно? Я замолчал, подбирая слова, но тут к нам повернулся красный как рак спрут. Он дышал как рыба, вытащенная на берег, но было заметно, что он уже выплеснул все эмоции. Страж довольно спокойным голосом поведал свою версию. «Думаю, он просто диверсантом хочет быть, изнутри мешать, поэтому ничего сказать не может. Там же на месте надо смотреть». Я кивнул, но добавил. «Только поймите, моя цель не мелкие пакости, не на заборы гадить спрут». Я внимательно поглядел на стража. «Эх, а я-то думал...» — усмехнулся тот. «У меня к вестнику должок. Так и не ганкнул целый клан. Но это меньшее из того, что их ждет. Тем более Брутто сам меня как-то пригласил». Лица гидровцев удивленно вытянулись, и я улыбнулся довольный произведенным эффектом. Осталось только воплотить планы в жизнь. «Теперь четко вам говорю, что дальше делаем. Я перешел на групповой канал, чтобы избежать лишних ушей. Сейчас берём профессией. Горняк точно нужен. Остальное на ваше усмотрение, но чтобы ценилось. Да, ну тут кузнец ясное дело. У него потом все ветки ценятся. С знанием дела сказал Шруб и вздохнул. Но хочется чего-нибудь новенького. Так, Луна, ты мне обещала как-то проверить одного админа, сможешь? Я постараюсь, кивнула та. У брата подвески остались кое-какие. У брата. У меня даже защемило сердце от облегчения. Всё-таки тот однофамилец брат. А вот подвески это что-то интересное. Где же он на ней работает? Я продолжил, повернувшись к остальным. Винтик, попробуй узнать, что это за выбросы в зоне Рейхена. Получив утвердительный кивок от Торка, я внимательно посмотрел на страже. А тебе, Кракин, особое задание. Спрут в предвкушении потёр руки. Весь внимание. Нужна твоя арги. У капещика чуть челюсть не отвалилась, и он только беспомощно пробормотал: "Убью, канкер". Да убивай сколько хочешь, только засунь свою гордость куда подальше и организуй мне встречу или приват со Сцилой, но чтобы ни одна душа. Убеди её, что это суперсекрет. Ганкер аху-ху-ху. Начал было с пруд. Но тут его оборвали Луна с шурупом. Танк. Тот посмотрел на них и с лёгкой обидой сказал: "А вы что, за него? Прямо вот так вот за него?" Крак. Мы все рискуем. Ты думала, это будет лёгкая прогулка? возмутилась Луна. Она хотела ещё что-то сказать, но тут я поднял руку, решив дожать сам. Танкер. Слушай, нам нужен ускоренный мегакач. Тут только ты сможешь в нашем тиме, больше никто. Но чтобы ни одна душа, скажи с цели, что мне надо с ней поговорить наедине. Спрот выпятил нижнюю губу, с ревностью глядя на меня, и процедил: "Никакого наедине, чтоб со мной, понял?" Я с облегчением улыбнулся. «Да понятно, чего уж там!» «Тогда ладно. Раз без меня ни хрена не можете, чего ради клана...» Тут он скривился. «Тьфу ты! Ради команды! Чего ради команды не сделаешь?» «А нам можно присутствовать?» Вдруг оживился Шуруп. «Обожаю смотреть, что с Кракеном происходит, когда Сцилла рядом!» Спрут со всего размаха саданул кулаком в бедро орку. Тот расхохотался и уперся гному ладонью в лоб, не подпуская коротышку к себе. Страж зарычал и замахал кулаками еще сильнее, пытаясь сбросить руку. Я усмехнулся. Этот шуруп еще не все видел. Я имел счастье с этой парочкой не меньше получаса провести в неизведанных, и то не насмотрелся. «Так, команда, и над кланом тоже подумаем», — сказал я. «Но это в далеком будущем». «Клан — это хорошо», — мечтательно вздохнули бывшие гидровцы. «Сейчас по патриуму полно наших ползает. Все новых персов создали». «Надо будет собирать, пока они растащили в другие кланы», — со знанием дела сказала Луна. «Успеется. Послезавтра утром встречаемся. Надо много чего успеть до полета в Рейхен». «А чего там успевать-то?» — удивился Спрут. «Надо возле Периты найти одного человечка, точнее орка». «А что за орк?» — с интересом спросил Шуруп. «Видимо, тема орков теперь его тоже очень интересовала». «Это не тот ли странный кинжальщик?» Высказала Луна свою догадку. Я кивнула, потом добавил: "А ещё в джунгли надо смотаться к храму". "Бог крови?" спросила Луна. "Он самый. Должок за ним". "Так он тебе его и отдал?" с сомнением сказала гномка. "Там в джунглях вообще-то мобы не нашего уровня", напомнил Шуруп. "Тем более этот бог нас и на 70-м на фарш крутил". "А кто сказал, что будет легко?" я бил всю группу взглядом. "Так что, всё поняли?" Та информация, что я выдал, требовала некоторого переваривания, и ответом мне было задумчивое молчание. Все ограничились только кивками, поэтому я бодро развернулся и сказал: "Всё, пошли смотреть, чему тут учат в этих ваших институтах". Мы вышли на главную тропинку, я кинул взгляд на площадь, отсюда был виден её кусочек. Кажется, мстители всё ещё были там. "Туда", Шруп мягко положил мне ладонь на плечо и повернул в другую сторону. Дом мастеров, как это ни странно, был очень похож на общинный, только впечатлял ещё большими размерами и имел сразу несколько широких выходов. Внутри у каждого простенка между проёмами стояли столы по кругу. За ними сидели седые гномы с длинными бородами. Все они были старенькими в очках и обложились кипами свитков и листов. Я насчитал 4 стола. Это гильдии разные, пояснил мне Шоруп, указав на маленькие статуэтки, стоящие на столах перед учёными гномами, и прошептал: "Тут просто записывают тебя, дают направление и бежишь с ним уже к мастеру". Я с интересом присмотрелся к символам гильдий: наковальня, кирка, лупа, странного вида глубокая чашка, кузнецы, горняки, велиры и сталевары. С предыханием сказал орк: "Круто, прямо как в первый раз здесь". В здании действительно была особая атмосфера, настраивающая на серьёзный лад. И даже громогласные игроки-нубы, забегающие сюда, к столам подходили молча. Они сначала смотрели свиток, выдаваемый писцерем, что-то шептали ему и затем довольные убегали с полученной бумагой. Некоторые игроки в раздумьях переходили от стола к столу, возвращаясь по нескольку раз к одним и тем же свиткам. Их можно было понять, Выбор профессии дело довольно серьёзное, но я всё же усмехнулся, ведь я своим аншотом вполне нормально и без профессии бегал. Правда, у эльфов и набор другой. Неудивительно, что возле представителя гильдии горняков, символом которой была кирка, сегодня толпилось много народу. Всё-таки Людвиг неплохо поработал на площади. Мои согруппники тоже пошли к горнякам, и я на мика остался один. Блин, а если для моего плана нужен не кузнец? На других подходящих профессий я не видел, поэтому отгоняя все сомнения, я собрал волю в кулак и пошёл к гному, перед которым на столе красовалась маленькая наковальня на подставке.